Глава 34. Решение. Кайл. «Вы оба садитесь туда, к Лере, а я сюда», – распорядился Джон, опускаясь напротив нас за стол. «С одной стороны, мне было очень приятно находиться так близко к моей истинной паре, но с другой – безумно сложно. Я не столько ел, сколько подавлял в себе дикое желание прикоснуться к девушке, обнять ее, наложить в ее тарелку самые вкусные кусочки и вообще поухаживать за ней». Правда, с последним весьма успешно справлялся Гринли. Хоть он и был заметно расстроен, но не обделял Лиру своим вниманием. Первая половина обеда прошла в задумчивом молчании. Неторопливо поглощая еду, каждый из нашей компании размышлял о своем. Адмирал первым нарушил эту тишину, обратившись ко мне. «Как дела у твоего брата, Адана?» «Спасибо, все хорошо. Он сейчас с родителями помогает им готовиться к переезду на Новую Ирлию». ответил я, и, заметив недоумение в глазах Лиры, пояснил. «Исследуя другие миры, мы обнаружили одну пригодную для жизни планету и заявили на нее свои права. Там богатый растительный и животный мир, теплый климат, а разумных существ или признаков цивилизации не обнаружено. Многие ирлинги со своими семьями захотели перебраться туда. Теперь мою планету Лертан и этот новый мир связывает надежный стационарный портал». «Просто удивительно, что вы на вашей планете, где нет технологий, способны осваивать другие миры», – подал голос Гринли. «Хочешь назвать мой мир отсталым?» – усмехнулся я. «Это было бы невежливо», – отозвался принц, отводя взгляд. «Мы живем в гармонии с природой. В вашей вселенной рулят технологии, а в моей – магия. Что не мешает нам открывать другие планеты и изучать чужие цивилизации наравне с вами?» – парировал я. А как так получилось, что наследный принц Ирли оказался в нашей галактике? И вообще, откуда у Ирлингов из магического мира звездный флот? Не сдержал любопытство Гринли. Лера все это время продолжала хранить молчание, но было заметно, что ей тоже интересна эта тема. «У нас есть группа исследователей. Горячие парни с пытливым умом. Путешествуя по мирам с помощью портальных артефактов, они наткнулись на Штольгарт», – ответил я. «Это одна из планет Космосоюза, знаменита тем, что на ней находится крупнейшая универсальная академия, куда может поступить любой желающий, даже безо всяких документов, просто сдав тест на интеллект», – сообразил Гринли. «Все верно», – кивнул я. «Там несколько ступеней обучения, начиная с самой элементарной. Туда поступили несколько моих сородичей, мне тоже захотелось. Сначала отец воспротивился, побоялся отпускать меня так далеко». Заявил, мол, достаточно того, что я закончил Центральную Лертанскую Академию, факультет боевых искусств. Но я убедил его. Как будущему королю мне нужен богатый жизненный опыт, а сидя под родительским крылом много знаний не получишь. Так что я отправился в Штольгарт. Закончил там Академию, научился управлять космическими кораблями. По моим стопам пошли многие молодые ярлинги. но ну, а покупка звездолетов была уже следующим логичным шагом. Причем самым простым. Как оказалось, артефакты Слертана здесь котируются по очень высокой цене. «А какие у вас есть артефакты?» – внезапно спросила Лира. «Разные», – улыбнулся я ей. «Например, целительские. Имеются такие, которые генерируют воду, свет, кислород, накидывают купол тишины или невидимости. Есть защитные. Их можно использовать вместо скафандра на других планетах или в космосе». Артефакты, правда, применяются в судебной системе Ленавии, Таракса и других странах Космосоюза. Есть даже артефакт, стирающий любую магию, он называется Разор и... Запнулся я, уставившись на Гринле. Точно! Как же я сразу-то не сообразил! Вот оно, идеальное решение всех проблем. Нужно свозить этого вампира в мой мир и стереть ему привязку и Разором. — И что? — уточнил Адмирал. «С его помощью можно избавиться от любого магического воздействия», – закончил я фразу. «От любого?» – закашлялся Гринли, подавившись чаем. Лера похлопала его по спине. Жених посмотрел на нее с благодарностью. «Абсолютно. Включая любовные привороты, стирание памяти и даже привязки», – ответил я. «Это же замечательно!» – приободрился вампир. «Лиры, дорогая, а давай вместо Таракса мы отправимся на экскурсию в Ирлию? Срочно!» Обратился он к невесте. «И почему такая спешка?» – насторожился адмирал. «Так ведь скоро же свадьба, потом будет не до того!» – выкрутился Гринли. «Я только за», – отозвалась девушка. «Ты ж моя прелесть! Но согласится ли Кайл стать вашим экскурсоводом?» Джона Задачина посмотрел на меня. В его контракте такие услуги не предусмотрены. «Я с радостью покажу Лире и принцу свой мир», — заверил я его. «Только хочу уточнить, если вы захотите посмотреть на Эразер, то он находится не в Эрлии, а в соседней стране Эльнарии, у эльфов. Уверенных правитель Дарион согласится показать нам этот камень». Гринли с облегчением выдохнул, а у Лир загорелись глаза. «У настоящих эльфов?» «А что, есть не настоящие?» Даже растерялся я. «Ну, в сказках». пожала она плечами, почему-то смутившись. «Нет», — невольно рассмеялся я, — те остроухие очень даже настоящие. «Я правильно понял. Твоя родина, Ирлия и соседнее государство Ильнария находятся на одной планете, Лертане», — уточнил адмирал. «Да, все верно», — кивнул я. «Мой мир далеко от вашего, в него можно попасть только особым порталом». о котором знают лишь Ирлинги, так что он вдали от кританцев, войны, биоников и всех этих ваших заморочек. Там Лира будет в безопасности, даю вам слово, и вы в любой момент можете с ней связаться. — Хорошо, я тебе верю, — окинув меня пристальным взглядом, — сказал адмирал.